Глава 27. На утренние покастры Икриси допускали только студентов, и билеты были дешёвые. Вечерние же билеты стоили столько, что это создало ажиотаж и привлекло многих богатых румын и евреев, которые не могли себе позволить не показаться на таком мероприятии. Доходы предполагалось пустить на помощь неимущим студентам, согласно схеме, разработанной Гаем и Тубидатом. Этот факт произвёл чуть ли не больший фурор, чем цена билетов, поскольку румыны не в силах были поверить, что кто-то, пусть даже и англичане, может потратить столько сил на дело, несулящее им никакой выгоды. Ника официально попросил у Гая разрешения сопроводить Гарет на спектакль и зашёл за ней в половине восьмого. Нарядившись в приталенный смокинг и шикарную бабочку, он стал похож на сердитого чёрного котёнка. Казалось, он вот-вот зашипит, но вместо этого он ослепительно улыбнулся и поцеловал ей руку. Гарет, в знак внимания, он вручил ей розу из королевского цветочного магазина. Я редко туда хожу. Не желаю приносить прибыль королю, который не просто бандит, но и обычный лавочник. Но сегодня, когда я проходил мимо витрины, я увидел эту розу и подумала: "Горит". Несмотря на улыбку, в нём ощущалась нервозность, и когда Гарет налила ему выпить, его прорвало. "Не люблю говорить о деньгах. Как англичане, я думаю, что говорить о деньгах неприлично. Но" Он втянул голову в плечи и протянул руки. "Я уже несколько недель соломенный вдовец. У меня нет жены, и что же теперь?" Господин Никулеску, будьте добры заплатить 5000 леев, чтобы увидеть госпожу Никулеску на сцене. Он раздражённо хохотнул и попытался принять весёлый вид. Смешно, не правда ли? Бесплатных билетов нет, сказала Гарет. Вся выручка идёт на благотворительность. На бедных студентов, вы хотите сказать? Гарет, оглянитесь, бедных студентов слишком много. В университет идут все сыновья священников и учителей, которые раньше были крестьянами. Все хотят стать юристами. Поверьте мне, у нас уже слишком много юристов, для них нет работы. Нам нужны мастера. Он прервал сам себя. И всё же сейчас не время для серьёзных бесед. Я веду прекрасную леди на великолепный вечер. Время веселиться. Пойдёмте. Такси ждёт. Когда они уселись в такси, он спросил: "Вы уже слышали новости?" "Нет. А что есть новости?" Мадам Лупеску попросила ускорить суд над Дракером. Она опасается, что немецкое влияние помешает процессу. Немцы могут счесть его неудобным. Так немецкое влияние может спасти Дракера? Разумеется, нет. Его уже ничто не спасёт. Его ждёт, если не бистрится, то дохао. Он уже не нужен ни Германии, ни кому-либо ещё. Тогда я не понимаю, чего же опасается мадам. Без суда государство не может присвоить его нефтяные деньги, они останутся в собственности у госпожи Дракер. Гарет с облегчением увидела, что фойе театра забито людьми. Блестящая публика, сказал Ник, когда они уселись. Он часто превставал, чтобы отвестить глубокий поклон и блистал белоснежными зубами из-под густых усов. Между поклонами он сообщал Гарет титулы своих знакомых. Среди них было множество великих князей и княгинь. Благородные семейства, шептал Ник, но совсем разоренные. Интересно, кто купил им билеты. Среди зрителей была и княгиня Тадореску со своим бароном. Ах, Гаррет, вы можете гордиться, сказал Нико. И подумайте только, Гаррет, теперь мы союзники Англии. Мы пришли выразить свою солидарность. Когда занавес поднялся, все места в зале были заняты. Гаррет облегчённо улыбнулась. Она готова была улыбнуться даже Вулли, который скрестил на груди руки и ответил ей коротким кивком. В королевской ложе появился сэр Монтгю со своей свитой. Звонно заиграли Боже храни короля, и весь зал встал. Следом исполнили румынский гимн, после чего оркестр перешёл к вальсу, который утих, когда погас свет, а лыза занавес так и пылахал в свете софитов. На сцену вышел один из студентов, с ног до головы закутанный в чёрный плащ, и прочитал пролог. Он хорошо подготовился, и по окончании его выступления соседи принялись шёпотом поздравлять родителей. Отец при встал и раскланился, Гаря тревожно наблюдала за происходящим. К счастью, когда занавес поднялся, все утихли. На сцене подбоченевшийся Стоял Фиттимон в Золотом по реке, одетый в белое и золотое. По следовав совету Фокси Леверита, он воспользовался ватой. Публика ахнула, все стали перешёптываться, по зрительному залу пронёсся восхищённый шёрох. Это зрелище произвело такое впечатление, что некоторые женщины, не помня себя, зааплодировали. Фиттимон дожидался тишины с неумолимо мужественным видом, оглядывая зрительниц в передних рядах. Удовлетворившись всеобщим волнением, он впирел свой взгляд в княгиню Тедареску, вздохнул и заговорил. Где мой слуга? Снимаю я доспехи. Как мне сражаться под стенами Трои, когда жестокий бой в груди моей? Никто не обращал внимания на Якимова, пока он не спросил. Уже ли править этого нельзя? Его мягкий, безполый голос содержал в себе однако некий похабный оттенок, и он шагнул к Рампе с обескураживающим невинным видом. Зрители завозились, не понимая, как им реагировать на происходящее, но когда Сэр Монтёгю одобрительно фыркнул, румыны расслабились. После этого они были готовы принять Кимова. Он же всецело отдавался роли, ни на минуту не усомнившись в публике. Вскоре они полюбили его всем сердцем. После первых его реплик они уже не дышали, опасаясь пропустить какой-либо непристойный намёк. Женщины веселились под прикрытием темноты, в то время как мужчины хохотали, ничуть себя не сдерживая. Гарет пристально наблюдала за Кимовым, помимо своей воли увлечённая происходящим. Это был ваш бедный старый Яки. Тот же, который подошёл к их столику в первый вечер в Бухаресте. Наш бедный старый Яки, думала она. Мой бедный Яки. Дачей угодно, если заплатить. И всё же это было не вполне справедливо, поскольку этим вечером Якимов сполна отдал свои долги. Гай принял его и был вознаграждён. Якимов выучил роли и отдавал спектаклю всего себя. Он помог Гаю осуществить эту постановку, и Гарет была ему благодарна. После его ухода зал взорвался аплодисментами. И всё общее оживление задержало спектакль на несколько мгновений. Гарет напряжённо наблюдала за Фитсимоном, который добродушно воспринял эту задержку. Когда он наконец поднял руку и с улыбкой сказал: "Умолкните, умерзасные крики", всеобщий хохот уже не оставлял никаких сомнений. Зрители всецело были на стороне актёров. Гарет почувствовала, что готова получить удовольствие от происходящего. Бояться было нечего, если только не будет никакого форс-мажора. Постепенно она расслабилась. Сцены сменяли одна другую не просто безоплошностью, но постоянно набирая темп. Спектакль проходил блистательно, и она с теплом думала о тех, кто так удачно играл свои роли: Дубидат, Инчкеп, Дэвид и сотрудники миссии, которые, как ей казалось, не должны были воспринять всё это всерьёз. А Софи. Игра Софи превзошла все ожидания. Глядя, как она фланнирует бросая многозначительные взгляды на Троила, своего слугу, и любому мужчину, оказавшемуся рядом, И розовый шифон стелится за ней, словно символизируя её соксопильный аромат, гореть поняла, что перед ней прирождённая кресида добычи каждого пришельца. Её не затмевал даже пандар. Они освещали и дополняли друг друга, коварный союз племянницы и дяди, вознамерившихся заполучить невинного троила. Ник осторожно повернулся к ней, пытаясь разобрать имя в программке. "Кто это?" спросил он. "Неужели София Ресану?" "Да. Она просто великолепна." Бандер пригласил влюблённых пройти в комнатку сложим, после чего объявили антракт. Ник отправился добывать выпивку, а Гарет, оказавшись в середине толпы, слушала, что говорят вокруг. Упоминали Кларенса. Так встретишь мистера Лоуса на улице и не подумаешь, что он такой комик. И добидата, гнусавый голос которого сделался необычайно зловещим, его называли чрезвычайно сильным. А юный Димонческу, воскликнула одна из женщин. Как прекрасно он говорит! И манеры, как у настоящего английского аристократа. Диманческу держался безразлично, полуприкрыв глаза, которые распахнулись всего лишь раз от ярости, что потракол пропустил реплику. Оминилай, оминилай. Среди мужчин раздались смешки. Добсону, наряженному в греческий латы, не удалось достичь того же эффекта, что Фокси Левертоу эффект Симону, но он всем своим видом намекал, что его персонажу подобное и не понадобилось бы. с своими печальными и виноватыми улыбочками, прекрасно отвечавшими румынскому чувству юмора, он всячески выражал не завидность своего положения. Когда Ник вернулся к Гарет с двумя стаканами виски, его поздравили с успешным выступлением Беллы. Её появление на сцене произвело фурор. Она напоминала саму Венеру, сказал один из мужчин. Гарет подумала, что она и впрямь напоминала Венеру нового времени, огромный роскошный цветок, без какого бы то ни было запаха. Студента, который посредственно играл роль Париса, совершенно затмила его внушительная дама сердца. Она выходила в центр сцены, демонстрируя свой профиль. Екимов в этой сцене был великолепен. Он достойно уравновешивал тяжеловесную игривость Беллы, а его остроумие придавало диалогам дополнительный блеск. Кто-то из публики, сверившись с программкой, восторженно прошептал: "Неужели она Румынка?" "Да, именно", ответили из толпы, и Ника чуть не лопнула от гордости. Принимая поздравление, он так напрягся, что казалось, бутон вот-вот расплачится. Поздравление достались Игаре. Гай исполнял не самую выразительную роль Нестора. Кто-то сказал: "Он и впрямь кажется древним". Аник осторожно воскликнул: "Гариот, ваш муж и впрямь умеет играть". Хотя от Гариот ожидали экспертного мнения по поводу постановки, она поняла, что не может собраться с мыслями. Слишком сильно она боялась провала, и теперь, радуясь такому успеху, сказала только: "Они все замечательно выступили". присутствующие согласились. Труппа гениев, подытожил Никка. Не зря мы потратили столько денег. Во второй части спектакль "Ленчкейп" вложил в диалог с Ахиллом всю мощь присущую ему сарказма. И вице-консол позади Гарет фыркнул и сказал: "Клянусь, Улис, это же просто наш "Ленчкейп"". В этом-то и крылся секрет успеха, подумала Гарет. За исключением Якимова и Гая, никому из актёров не приходилось играть. Все они исполняли роли самих себя. Поначалу такой метод подбора актёров показался ей сомнительным, но что ещё было делать в этой ситуации? Публика с благодарностью принимала постановку. Подобные гипертрофированные манеры имели больший успех, чем актёрская игра. Когда занавес опустился, больше всего аплодисментов досталось тем, кто более всего был собой. Екимову устроили безумную овацию. Занавес поднимался и опускался с дюжину раз. казалось, что этому не будет конца, пока Гай не вышел и не поблагодарил всех: публику, актёров, а главное, рабочих театра, которые так нам помогли. Когда он ушёл, зрители начали расходиться. "Клянусь", повторил вице-консол. "Я и не думал, что Шекспир писал такие весёлые веشيчки. Неплохая история". Они высыпали на улицу, на волне всеобщего веселья, хохоча и окликая друг друга. Прохожим они должны быть казались сумасшедшими. Мрачные лица повернулись к ярко освещённому фойе. кто-то сообщил этой весёлой толпе. Париж пал. Те, кто были рядом, мгновенно умолкли. Новость передавали дальше, и люди затихали. Не успели зрители окончательно покинуть театр, как их охватило отчаяние. Вице-консул теперь шёл впереди Гарет. Его спутница, еврейка, повернулась к нему и пихнула его своим маленьким кулачком. "Почему же вы так плохо сражались?" печально спросила она. "Я совсем забыла про Париж", сказала Гарет. "Я тоже" ответил Ника. Все они забыли про Париж. Отрезвлённые, они вышли в летнюю ночь, где их ожидала реальность, и пошли прочь, пряча взгляды, мучимые чувством вины за то, что им удалось избежать последних ужасных часов.